Глава 38. Тёмный экран стал голубым. Появилось лицо адвоката. «Господа, буду краток. Сразу перейду к сути дела». Сестра Виктора Марковича Манана отыскала в Москве сбежавшего брата и пришла просить у него помощи. Она никак не была виновата в том, что Вите пришлось сбежать из родных краёв. Юноша не хотел служить в армии, мечтал поступить в мединститут, а у его отца имелось иное мнение на сей счет. Призывник повздорил с родителем, который не пожелал пристроить сына на завод, где добывали бронь. Монана в скандале не участвовала. Однако Виктор вычеркнул из своей жизни не только авторитарного отца, но и всех родных, включая сестер. афелия и Диана никогда не вспоминали о брате. А вот Манана очень переживала, что о Вите нет никаких сведений. Став взрослой, она пыталась его отыскать. И в конце концов выяснила, что тот живет в Подмосковье, стал известным доктором, женат. Как Манана добыла эти сведения? Совершенно случайно. Диана собралась родить ребенка и стала ходить в женскую консультацию. Манана сопровождала сестру. Пока та была в кабинете, она сидела в коридоре, читала журналы, лежавшие на столике. В одном из номеров ей попалась статья про гинеколога Шкодина. Материал украшало фото её сбежавшего брата. Несмотря на бороду, Витю можно было узнать. На двух страницах подробно рассказывалось о работе Виктора Марковича, о его личной жизни, о супруге, детях. Завершался очерк лирический. Каждый вечер в окнах дома в подмосковном Кондакове зажигается свет. Профессор уединяется в кабинете и обдумывает, как завтра будет помогать женщинам испытать счастье материнства. Давайте не будем смеяться над стилем автора статьи. Нас интересует другое. Манана вырвала страницы со статьей и унесла их домой. Она была счастлива и успокоилась. Брат не сгинул, он жив, здоров, успешен. Отметим и подчеркнем. Девушка разыскивала брата вовсе не для того, чтобы у него что-то попросить. Она же не знала, что беглец обеспечен, имеет много влиятельных знакомых. Наоборот, Манана боялась, что Витя бедствует, живет в подвале, стал бомжем, алкоголиком. Сестра не думала клянчить у брата помощь. Сама хотела ему помочь. Прошло несколько лет, и у Мананы заболел муж Пётр. Женщина обошла всех местных врачей, которые в один голос твердили, «У нас вашего мужа не спасут. Ищите специалиста в Москве». И вот тут Манана решила обратиться к брату. Петру с каждым днём становилось всё хуже и хуже, поэтому жена не стала писать письма, просто поехала в неведомый городок Кондакова, где первый же встречный показал ей дорогу к дому профессора Шкодина, местной знаменитости. Дверь открыла какая-то женщина. Она не пригласила посетительницу зайти, велела подождать на пороге и ушла. А вернувшись, сказала, что хозяина нет. Манана никогда не была скандальной, но тут ее словно без под руку толкнул. Она отпихнула домработницу, вбежала в дом, помчалась искать брата. Нашла его в одной из комнат, но поговорить с ним не успела, потому что откуда ни возьмись, появился молодой мужчина, скрутил её и вытолкал вон. В процессе завязавшейся драки разбился торшер. Неприятное происшествие случилось утром. Манана дошла до центра Кондакова, зашла в магазин, села на скамейку на первом этаже, и заплакала. Проходившая мимо уборщица проявила сочувствие. Отвела рыдающую женщину в подсобку. Дала Манане чаю, выслушала ее рассказ о том, что случилось, и воскликнула. Эка ты глупая. Много лет с братом не общалась. Сейчас ты чего ждала?» «Ясное дело, он к тебе с поцелуями не кинулся». «И ты заявилась с голыми руками». «Так не делают». «Купи коробку конфет, бутылку вина». И снова иди к доктору. Извини за дебош, подарок отдай. Может, врач тебя не узнал, не понял, кто ты. Влетела, заорала. Так не поступает. Манана провела в закутке пару часов. Потом решила последовать совету уборщицы. И снова на сей раз с пакетом, где лежали шоколад и коньяк, пошла к брату. По дороге она ругала себя на все лады. Но почему она, грузинка, не подумала о подарке? Почему не прихватила домашнее вино, сухофрукты? Денег у Мананы мало. Её семья живёт скромно. Но запасы-то есть. Вот и следовало привезти Вите с его родины презенты. Эта тревога за тяжело больного мужа затмила ей ум. Во второй раз дверь открыла красивая молодая дама. Она была хорошо одета, с дорогими украшениями. Манана поняла, что перед ней жена брата. Обрадовалась, извинилась за скандал, показала пакет и попросила. «Разрешите Вите подарок передать. От сестры, которая его горячо любит». Хозяйка выслушала Манану, стоя на пороге. Она не предложила усталой гостье войти, выпить чаю, умыться с дороги. Просто велела ей подождать во дворе. Входную дверь захлопнула. Была осень, шёл дождь, дул ветер. Манана провела перед крыльцом довольно долгое время. Наконец, дама снова появилась и объявила. «У моего мужа сестёр нет». Затем захлопнула дверь. Окончательно. Манана поняла, что ей не удастся поговорить с братом, и пешком побрела на электричку. Вымокла до нитки, села в поезд, доехала до вокзала в Москве, где ее ждал сын. Ночевать они остались в зале для транзитных пассажиров. Утром Манане стало плохо, у нее поднялась температура. 17-летний юноша упросил дежурного вызвать скорую, больную доставили в клинику. В приемном покое дежурила противная баба. На подростка поскорее вызвать врача к его маме, она заорала. «В порядке очереди. Понаедут всякие хрен знает откуда, а мне разорваться? Ничего с ней не случится». Время шло, а к Манане никто не подходил. Потом Злюка ушла обедать. Отсутствовала долго. И к тому времени, когда она вернулась, в приемном покое скопилась очередь. Паренек сказал, что его мама первая. Но дежурная завопила. «Сейчас, как же?» Заставлю я москвичей русских из-за приезжих кавказцев тут сидеть. Подростку оставалось только плакать. Манану отправили в палату лишь вечером. Мальчик ночевал в подъезде жилого дома неподалеку от больницы. Утром он узнал, что мать умерла. Испуганный юноша связался со своей тетей. Та через два дня прилетела в Москву. Тело Мананы отправили в больничный морг. Оно там лежало до тех пор, пока сестра покойной, афели не оформила все документы. Когда она увидела останки Мананы, спросила у санитара. На покойной был кулон. Очень дорогой, золотой, с камнем. На обратной стороне гравировка. Манане Горюновой от мужа Петра. Любовь навсегда. Парень смутился. Стал говорить, что не он забирал труп из отделений. Только сегодня пришел на работу. Но потом прошептал. «Напарник мой этим занимается. Если думает, что тело бесхозное, он что подороже снимает и в ломбард относит. У него там знакомая есть. Поговорите с ней». Сразу помчаться в скупку Офелия не могла. Следовало решить вопрос с местом упокоения сестры. Везти тело в Грузию денег не было, и Офелия пришла в отчаяние. Слава Богу, к плачущей на пороге морга женщине подошла медсестра, которая, узнав, что случилось, отправила беднягу к своей подруге, смотрительнице одного из кладбищ в Подмосковье. Добрая могильщица согласилась упокоить Манану, но, конечно, не бесплатно. Офелия составила расписку, будто взяла у смотрительницы сумму в долг и обязуется выплатить ее с процентами. Манана, наконец, обрела свой последний приют. А Афелия побежала в ломбард, нашла там приятельницу-санитара из морга и стала умолять ее отдать медальон. А та вызвала охрану. Афелию выгнали. Она вся в слезах стала переходить дорогу. Попала под машину и скончалась на месте. Можете себе представить ужас сына Мананы. Только что он похоронил мать, а теперь умерла и тетя. Всем понятно, что испытал 17-летний юноша? Думаю, нет. А вот мне — да. Потому что тем парнишкой, рыдавшим над телом погибшей родственницы, растерянным и несчастным, был я. Юра Горюнов. Вскоре после этих ужасных событий умер и Петр, мой отец. За ним на тот свет ушла тетя Диана, которую подкосила смерть Мананы и Офелии. Я остался сиротой и поклялся, что отомщу тем, из-за кого моя семья оказалась на том свете. Умом и трудолюбием я, похоже, удался в своего дядю Виктора Марковича. В тот год, когда случились все беды, я, закончивший школу с золотой медалью, Поступил на первый курс юридического института, чтобы стать адвокатом. Получив диплом, я продал родительский дом, переехал в Москву, купил комнатёнку в коммуналке, устроился на работу за копейки. Но и плохие бытовые условия, и нищенская зарплата — всё было ерундой. Я шёл к своей цели. Хотел уничтожить тех, кто лишил меня самых дорогих мне людей. «Да, знаю. Мой отец умер от болезни. Но окажи Виктор Шкодин помощь мужу сестры. Вероятно, тот мог бы прожить ещё не один год. Не стану рассказывать, как мне удалось узнать именно тех, кто виноват в кончине Мананы и Офели. О, я проделал гигантскую работу. И, конечно, первым в моём списке стоял Виктор Маркович Шкодин. Затем была Луиза которая не пустила Манану к мужу, когда моя мать пришла во второй раз. Далее в перечне шла Виктория Бабенко, ныне Кузнецова, долго служившая в клинике и оформлявшая приезжую с Кавказа в палату 14 октября. Анатолий Плотников, санитар в морге, укравший 15 октября медальон. Лариса Володина, теперь Феоктистова, оценщица ломбарда которая не отдала украшение Офелии 23 октября, и Вера Хватова, добрая могильщица, 19 октября составившая расписку о долге. Это вы отняли у меня самых дорогих и любимых. Я готовил блюдо мести давно, не один год. Желание уничтожить вас придавало мне сил, сделало хитрым. Я узнал, кто работал в приемном покое, в морге, в ломбарде, на кладбище. Я выяснил всё Это было непросто. Но у меня получилось. И я смог проникнуть в дом Шкодина. Прежний адвокат Виктора Марковича был старым человеком и жадным. Он искал себе помощника, но не хотел платить ему нормальные деньги, поэтому и не мог его найти. Я... Согласился работать на алчного старика за копейки. Стал часто бывать в доме Шкодиных. Безотказно выполнял поручения всех членов клана. Я стал их волшебной палочкой-выручалочкой. Без меня они никуда. Да, сначала я просто планировал вас тихо убить. Но потом понял — это не неинтересно. Шкодиных надо уничтожить морально, унизить, растоптать. Они украли у меня маму, тетю, отца, а я разобью их семью, выясню все тайны, раскопаю все грязные секреты и потом устрою себе большой праздник. Мои враги должны знать, кто я и за кого мщу. На мое счастье, Олег Ефремович вскоре умер, и, понятное дело, именно я стал поверенным Виктора Шкодина своим человеком в доме. По всему особняку мною была расставлена звукозаписывающая аппаратура. Я знал всё, о чём говорилось в спальнях, на кухне, в гостиной. Слышал, например, как Зинаида в прошлом году рыдала в октябре, говоря Боре, что они похоронили Марфу живой. Я докопался до всех тайн. Теперь любуйтесь на дело моих рук. Антон знает, что его жена спала с Виктором Марковичем. Все в курсе, чем академик занимался в своей тайной квартире. Вы познакомились и с Алисой. Да, я знал про тайник в шкафу и отнес фотографии из одного альбома в апартаменты на Арбате, чтобы заманить туда Елену. Кстати, открытие, что Борис, дядя Антона и Нины, тоже приятно. Причем тут Дарья Васильева и ее муж Феликс? Мне были нужны люди, которые смогут разворошить осиное гнездо и стать моими невольными помощниками. Сейчас, когда я делаю эту запись, которую дам вам послушать в конце, неизвестно, догадается ли профессор Маневин про акростих. Если нет, я ему подскажу. Если да, то он молодец. Вы уже полюбовались на альбомчике? Правда, они забавны. Как я узнал о тайнике? От господина Шкодина, который иногда говорил, «Юра, мои дети — идиоты. Хорошо было бы иметь такого сына, как ты». Ох, я смог влезть в душу мерзавца. Если он кого и полюбил в конце своей жизни, то это был я. Виктор Маркович объяснил мне, как открыть тайник, и попросил, «Если со мной что случится, уничтожь то, что там найдёшь». Я частенько оставался ночевать у Шкодиных. Можно ли осуждать меня за то, что один раз, когда весь дом уже спал, я прошёл в кабинет и полюбопытствовал, что же там спрятано. Долгие годы я хотел, чтобы весь спектакль разыгрался 19 октября, в тот день, когда они убили Марфу и Валентину, и всё отлично организовал. Я самый умный. Виктор Маркович выпил чай с небольшой добавкой и... «Боже, он отравил папу!» — прошептала Нина. «Господин Легасов, что вы сидите? Сейчас же арестуйте, подонка!» «Давайте дослушаем до конца», — спокойно попросил Вадим. «Конечно же, в завещании оказалось удивительное распоряжение о раздаче презентов», — продолжал вещать Горюнов. «О, я знал!» что вы все примчитесь, все как один. Естественно, не ошибся. Я умнее всех. Граф Монте-Кристо, рядом со мной сосунок. Спасибо вам, Дарья. Вы замечательно провели расследование и отлично мне помогли. Не помните меня? Мы встречались год назад на дне рождения вашей подруги Оксаны, которая наняла меня для улаживания дел с квартирой, полученной по наследству. Вы мне понравились. Мы даже танцевали на банкете. Начисто забыла, протянула я. У Ксюты всегда собирается толпа народу. Я подошёл потом к вашей подруге, стал задавать вопросы. Неслось из ноутбука. И Оксана с восторгом принялась выкладывать биографию Васильевой. Я потёр руки. То, что мне и надо. Активная и глупая бабёнка. Идеальный вариант для меня будет делать всё, что я захочу, если умно дёргать за ниточки. Меня от этих слов передёрнуло. Но говорить вслух я ничего не стала. Кстати, против Феоктистова, мужа Ларисы, я ничего не имел. Он на самом деле скончался от инфаркта. Однако грех было этим не воспользоваться, чтобы создать нервную обстановку. Я моментально ориентируюсь в ситуации. Как вам птичка в синей комнате? Я гений. Вы все завибрировали, затряслись. И это было приятно. Правда, я не думал, что пойманная мной ворона перепугает богатого. Он идиот, но я на него не зол. Пташка была экспромтом. Она появилась из-за случайной смерти феоктистого и внесла ноту страх. Между прочим, вороны легко ловится в особенности те, что ходят по вашему саду, где их постоянно кормит сердобольная Нина. «Ах, Ниночка, зачем ты приручила этих мерзких птиц?» «Да, чуть не забыл. Квартира на Арбате подарена мне». За день до смерти Виктор Маркович составил документ и сказал, «Юра, ты стал мне как сын. Антону, Нине и Луизе и так много достанется». Я не хочу, чтобы они об апартаментах знали. Их моя личная жизнь не касается. Когда я умру, Владей жил площадью. Ключи в тайнике в библиотеке. Вот и не верь после этого в предчувствие, ощутил старый подлец приближение конца. На следующий вечер я ему в чаёк кое-что и накапал. В рассказе Горюнова возникла пауза но через минуту адвокат заговорил снова. Очень просто было позвонить Алисе и сказать, «Девочка, ты сделаешь всё, что я прикажу. В противном случае твой олигарх, дающий огромные алименты на ребёнка, получит альбом. Помнишь фото, которое вы со Шкодиным вместе сделали? Как думаешь, продолжит любовник, увидев эти снимки, тебе помогать?» И Алиса стала послушной. Сначала прибежала в дом Луизы, потом позвонила Антону, и тот получил ключи от квартиры на Арбате. Я ничем не рисковал. Сам с девкой не встречался, руководил ею по мобильному. Смешно было слышать, как вы подсчитываете стоимость арбатских квадратных метров. А они уже не принадлежат Шкодиным. Так-то. И еще. Как вам щелкопер Александр Сергеевич Пущкин? Но ну, очень семья негодовала по поводу его публикаций, злилась, и откуда сей фрукт всё знает. Милые мои, папарацци нанял я, однако его роман с продолжением газетёнка с удовольствием печатала. Опять в речи юриста возникла заминка, но вскоре он продолжил. «Дарья, к вам я хорошо отношусь, и к профессору тоже». «Думаю, московский сыщик, полковник Дегтярёв, которого вы вызвали в дом Шкодиных, уже понял, в чём дело, и он в ужасе». «Ошибочка вышла», — заметил Легасов. «Александра Михайловича здесь нет, присутствую я. Его, можно сказать, ученик, но, в принципе, верно. Даша всё время поступала именно так, как рассчитывал адвокат». Юрий Петрович, между тем, продолжал. «Думаю, он уже всё понял». Кабинет заперт снаружи, на окнах решётки. Догадайтесь, что сейчас случится? Пять минут даю вам на обсуждение. Отсчёт пошёл. На экране появилось изображение часов с бегущей секундной стрелкой. Тик-так, тик-так, зазвучало в комнате. — Он псих! — закричала Нина. «Мерзавец — Мерзавец! — прошептала Елена. Антон встал и подёргал дверь заперто. «Что он задумал?» — забеспокоился Кирилл. «Спокойно, господа», — попросил Вадим, «не нервничайте». «Обожаю эту кретинскую фразу, не нервничайте», — огрызнулась Луиза. «А мы тут при жалобно спросила Роза Михайловна. «Никакого отношения к смерти Мананы не имеем». «Сказала же, Юрий сумасшедший», — завопила Нина. «Как мы не поняли этого раньше?» «Психи очень хитрые», — произнёс Антон. «Хочу уйти», — прошептала Зинаида. «Боря, попробуй открыть дверь». «А где Хватова?» — спросил Кирилл. «Её нет». Когда мерзавец опрашивал всех, кто якобы должен получить подарок, он не обратился к Вере. «Кто-нибудь знает, была бабка в комнате?» «Не помню», — ответила Луиза. «Боря, ты видел старуху?» «Не следил за ней», — буркнул управляющий, роясь в ящике буфета. Антон почесал бровь. Вроде она сидела на диване. «Но сейчас её нет!» — взвизгнула Нина. «Куда она подевалась, а?» «Ускользнула так, что никто не заметил», — резюмировал Кирилл. «Как ей это удалось? И почему она удрала?» «О, смотрите! Часы на экране пропали, и снова появилась рожа Горюнова». «Время истекло. Прощайте, господа. Сейчас вспыхнет огонь. В доме опять, как много лет назад, случится пожар. Только теперь погибнете вы все. Вам ни за что не выбраться из дома. Ах, как вас жаль, да слёз». На мгновение в комнате стало тихо. Потом Луиза кинулась к окну, а Елена понеслась к двери. Нина почему-то бросилась под стол. Зинаида подбежала к Боре. Что делали остальные, я не видела, потому что зажмурилась, на секунду оглохнув от всеобщего дружного вопля, который потряс помещение. «Эй, эй, успокойтесь!» Попытался перекричать всех Вадим. «Всё под контролем!» И тут дверь распахнулась, на пороге показался полицейский. «Ну что, взяли?» — спросил у него Легасов. «Да», — кивнул парень. «Мы живы!» — заголосила Елена и, оттолкнув молодого человека, исчезла в коридоре. Остальные члены семьи, слуги и гости бросились следом. Спустя несколько секунд в кабинете остались только Феликс, Вадим, я и полицейский, которого толпа едва не сбила с ног.